Про Снегурочку. «Анастасия Сергеевна, возьмете гинекологический прием. Женщина хочет проконсультироваться по поводу операции». «Возьму, хоть это и не совсем мой профиль». В кабинет заходит женщина. Элегантная платиновая блондинка. Смотрю возраст на карте. 48 лет. «Здравствуйте. Я вас слушаю». «Доктор, я хотела бы посоветоваться насчет операции». Мне нужно второе мнение. «Давайте сначала. Что вас беспокоит? Какую операцию вы планируете?» «Меня ничего не беспокоит. С 40 лет появилась миома. Я за ней слежу. Каждый год УЗИ делаю. Она подрастает чуток, но критического размера для выполнения операции еще не достигла. В этом году закончились месячные. Меня уверяли, что с приходом климакса миома уже не будет расти». А оказалось, все иначе. Она растет. Вот я и задумалась об оперативном лечении. УЗИ когда последний раз делали? Месяцев 10 назад. Есть с собой протокол? Нет, но миома там была около 8 сантиметров. Я пришла к вам, чтобы и УЗИ сегодня сделать. Это возможно? Да. Для начала давайте пройдем в смотровую. Пациентка залезает на кресло. Живот увеличен. Надеваю перчатки. миомы на месте, по правой стенке. Довольно большая, сантиметров 8-9 точно есть. Но матка размягчена и как-то увеличена. Ощущение, что не только из-за миомы. Чтобы проверить свои подозрения, включаю доплер, небольшой прибор для выслушивания сердцебиения плода. Тук-тук-тук с положенной частотой 148 ударов в минуту, стучит маленькое сердце. Глаза у женщины округляются. «Что это?» «Это сердцебиение плода. У вас не меньше 16 недель беременности, возможно, даже больше. С месячными не совпадает, но перед менопаузой такое может быть. Вставайте, одевайтесь, проходите на УЗИ». УЗИ показала миому матки. Один узел 9 сантиметров в диаметре, и еще пара по задней стенке по паре сантиметров. Беременность тоже показала. Срок — 17 недель. Пациентка, так и не отойдя еще от этой новости, вернулась ко мне в кабинет. «Доктор, а что же мне делать?» «У вас не очень много вариантов. Я бы даже сказала, что он всего один». «Кто один? Плод?» «И плод, и вариант. Все по одному. Вам нужно вставать на учет в женскую консультацию. В свои 49, с большой долей вероятности вы снова станете мамой». «У меня уже есть двое детей. Даже внучка есть шестимесячная». «Как же так, доктор?» «Увы, дети не находятся в капусте. И аист их тоже не приносит, равно как и другие птицы». «Я вас понимаю». «Но у меня же месячных не было». «Отсутствие месячных не означает отсутствие овуляции. Ждем вас через три недели уже на скрининговые УЗИ». «Спасибо». «Видимо, надо переночевать с этой мыслью». «Пойду говорить мужу про нашу Снегурочку».